«Говоришь, порезал перчатку осколком?» — поинтересовалась Агнес, когда они уже двинулись дальше. «А руку не ранил?» Каю очень хотелось скрыть от нее произошедшее, но он решил не врать при Герде и все-таки признался. С черным осколком произошло что-то удивительное. Сначала он дал мне магическую силу, а потом... В общем, он как будто врос в руку, словно сам втянулся внутрь, после чего кожа затянулась и раны как будто и не было. Герда невольно нахмурилась. «Мне кажется, что это опасно», — сказала она. «Похоже на злую магию». «Это не злая магия», — не согласился Кай. «Просто новая». «Мне все равно не нравится, что ты ей воспользовался», — покачала головой Герда. «Так что мне нужно было оставить горожан проклятыми?» не сразу заметил, что повысил на нее голос, взял себя в руки и продолжил уже тише. «У меня не было выбора. Я же не знал, что он сработает именно так». Он не сомневался, что в этом споре Агнес будет на стороне Герды, но та неожиданно поддержала не подругу, а Кая. «Если эта магия спасла целый город, то она не злая», – заключила ведунья. «Весьма вероятно, что этот осколок довольно полезная вещь. «Жаль, что ты не сберег его для боя с ледяной ведьмой, который, возможно, предстоит нам и очень скоро!» «Погоди, что ты говоришь?» — вскинулась Герда. «Мы же не собирались биться с ведьмой! Ты говорила, что мы только созовем Тин, колдунов, а уже они выступят против нее!» Агнес неопределенно развела руками, снова свободными от посоха, который она опять несла за спиной. Они-то выступят, но вряд ли сразу, да и в любом случае помощь нам всегда не помешает. А вы скаем вроде бы больше других хотите избавиться от ледяной ведьмы, так что я решила, что вы все равно пойдете в битву. Ну или во всяком случае Кай». «Нет», – тут же отрезала Герда. «То есть, да, мы хотим избавиться от преследований ведьмы, но не так. Мы просто хотим жить нормальной жизнью, а не ввязываться в битву с древней нечеловеческой силой». «А получится ли у вас жить спокойно?» — усмехнулась Агнес. Но этого ответа у Герды не нашлось. «Давайте пока не будем спорить», — устало вздохнул Кай. «Мы еще не отыскали Айну и не собрали Тинг». «Именно», — махнула рукой ведунья. «Но пока есть время, обязательно подумайте, готовы ли вы драться, победить и жить остаток своих дней спокойно». Или хотите избежать битвы и потом всю жизнь шарахаться от каждого дуновения ветра?» Кай взглянул на Герду. Лицо смущенное и испуганное, в глазах плещется тоскливая серость и растерянность. Герде не нужно было говорить вслух, что битва она не хочет, надеется, что все разрешится как-нибудь само собой. Сам же Кай не был уверен ни в чем. Вскоре городок остался далеко позади. Дорога, или скорее горная тропа, на которую Агнес их вывела, была узкой и скользкой. Выпавший снег не делал их путь легче, но Кай видел в этом и плюс. У них не оставалось ни сил, ни времени на разговоры, так что приходилось обходиться без споров и обсуждений. Небо начало затягиваться тучами, посыпался снег, которого с каждой секундой становилось все больше. Улы их одежды и концы шарфов метались на все усиливающемся холодном ветру. Вскоре он превратился в настоящий буран. «Я бы хотел верить, что это просто погода», — заметил Кай, невольно повышая голос. «Но вряд ли нам так повезет». «Ты прав», — ответила Агнес, перекрикивая вой ветра. «Я чувствую в этой буре колдовство». «Где магическая вьюга?» — начал Кай. «Тамы ледяные чудовища!» — обреченно закончила за него Герда. «Мы почти дошли до древнего святилища!» — выкрикнула Агнес, упираясь посохом в скалу, чтобы противостоять очередному порыву ветра. «Можем укрыться в нем!» Кай держался за руки с Гердой и прикрывался рукавом от летящего в лицо снега. «Что это даст?» — спросил он. «Только не говори, что в святилище не могут пробраться монстры!» «Ты уже раз такое обещала, и, насколько я помню, вышло не совсем по-твоему!» агнес хмыкнула. «Дурак!» – беззлобно сказала она. «В святилище только один вход. Это, в общем-то, пещера. Если на нас нападут, нам будет проще обороняться в самом узком ее месте, особенно с твоей сомнительной магией. Вот, нам туда!» Агнес указала на расщелину в скале, которую Кай легко бы проглядел, и переместилась на камень чуть выше. «Забирайтесь!» — позвала она, протягивая посох, за который ухватилась Герда, а Кай подтолкнул ее, прежде чем взобраться по скользким камням. Агнес нырнула в расщелину, и они последовали за ней. Несколько шагов пришлось пройти в темноте, опираясь на стены, а потом ход свернул, и все трое вошли в огромную пещеру, где неожиданно оказалось светло. Стены пещеры покрывал лед, замерзший такими причудливыми фигурами, что в них можно было рассмотреть не просто узоры, а вполне четкие картины — деревья, цветы, животных. «Ого!» — Кай задрал голову, разглядывая свод, с которого свисали каменные сталактиты — точно так же покрыты льдом, как и стены. Они переливались на свету, который падал откуда-то сверху, кидая яркие блики на стены и пол, где скакали солнечные зайчики. По центру пещеры насыпалась небольшая горка снега, которую Агнес торопливо разметала носком сапога. «Мы же не хотим, чтобы сюда явились тролли, верно?» С улыбкой спросила она. Герда тоже рассматривала пещеру и свод над их головами. Она остановилась рядом с Каем, и он улыбнулся, залюбовавшись ею. Ему всегда нравилось смотреть на Герду в тот момент, когда она встречалась с чем-то красивым, необычным или волшебным. В глазах отблески света, на щеках румянец, мелкие волоски выбились из-под шапки и словно ореолом окружили лоб. Кай был готов забыть обо всех бедах и чудовищах, которые могли им угрожать. Вдруг подумалось что, может быть, метель минует, они отыщут шаманку Айну, оставят Агнес созывать Тинг, а, возможно, Кай присоединится к ним или отправится домой вместе с Гердой. До тех пор можно подождать, — решил Кай. Когда соберем колдунов и обсудим все с ними, тогда и решим, что делать. — У тебя странное выражение лица, — заметила Герда. — Все в порядке. — В полном. Заверил ее Кай, просто радуюсь передышке. Стоило ему произнести это, как послышался вой, от которого застыла кровь в жилах. «Они выходят из стен!» — крикнула Агнес, перехватывая посох. Кай хотел спросить, о чем это она, но увидел и сам. Из ледяных потеков на стенах формировались странные существа. Они были тонкими, словно сложенными из морозных узоров, вышагивали на трех парах ног, а еще одной размахивали перед собой, словно огромные, размером с человека ледяные пауки. Выглядели они столь же омерзительно, сколь и устрашающе, но их было только двое, и Кай решил, что это еще ничего. Герда держала его за руку, и он, прикрыв глаза, поднял ладонь. Снег, который разметала Агнес, взмыл в воздух. Снежинки, подчиняясь магии Кая, полетели в пауков. Девушки ахнули, Кай открыл глаза и увидел, что, вопреки его воображению, снежинки не нанесли паукам никакого вреда. Наоборот, чудища стали больше и отрастили на узорных спинах острые гребни. «Что-то не очень помогает», — заметила Агнес. Она переместилась за спину одного монстра и ударила его посохом. Второй заскрипел словно кто-то скреб по льду металлом и замахнулся на нее передней парой лап. Агнес отскочила и приземлилась уже рядом с Каем, но разбитый ее ударом паук снова собирался воедино. И хуже того, его гребень раздулся, и во все стороны полетели острые льдинки. Ка и Герда торопливо присели, льдинки со свистом пролетели над их головами. Агнес снова переместилась, Только ее возмущенный вопль остался висеть в воздухе ледяной пещеры. Кай попытался обратить осколки льда против пауков, но они уже разбились о стены, а оставшиеся крохи были слишком малы. Герда вскинула огненный кинжал, и пауки недовольно стрекача и скрипя отступили. — Помнишь тело Ингрид на могильнике? — крикнула Герда, воспользовавшись краткой передышкой. — Помню, что она была опаснее всех, — ответил Кай. а что Гребень второго паука тоже начал набухать, и Кай потянул Герду за руку, заставляя снова присесть. «Когда ты победил, Ингрид, то все прочие мертвецы и ледяные тролли рассыпались!» прокричала Герда, и Кай сразу понял, о чем она говорит. «Точно! Нужно найти главного монстра, и тогда драться с остальными будет не нужно, они и так исчезнут!» выдохнул он. «Но где он может быть?» Агнес ударила посохом полетящие в нее ледышки, Та разлетелась мелкими осколками. «Алтарная комната!» — воскликнула ведунья. Она переместилась за спины монстром и, взмахнув посохом, одним ловким ударом раздробила обоих пауков. «Быстрее!» — скомандовала Агнес. «Пока монстры не успели снова соединиться!» Ка и Герда пробежали за ней по хрустящим льдинкам в неприметный боковой ход. Ледяные потеки на стенах тревожно поблескивали, и если присмотреться, можно было увидеть, как они шевелятся. Кай надеялся только на то, что они с девушками успеют выскочить из узкого прохода до того, как новые монстры смогут выйти из стены напасть. Камень под ногами сменился гладким льдом, и последние несколько шагов Кай и Герда проехали, как на катке, сцепившись друг с другом. Только чудом они не провалились и не сбили с ног Агнес, которая замерла, как вкопанная в новой, меньшей по размеру ледяной пещере. У алтаря, каменного постамента в нише, окруженного оплавленными свечами, лежало покрытое измразью окоченевшее человеческое тело. Его пронзали ледяные пики, на которых запеклась темная кровь. Герда ахнула, отступая к стене. Кай сжал ее руку. агнес подошла ближе и присела у тела. «Это Айна», — сказала Агнес, голос ее дрожал. «Она мертва». Последнего и не стоило говорить, друзьям и так все было понятно. кая огляделся, алтарь был пуст, и это выглядело подозрительно. Каменный постамент в нише и вовсе оставлял ощущение незаконченности. Тревожная и подозрительно знакомая по последним дням. Кай оттолкнулся от стены и потянул Герду ближе к Агнес, предчувствуя, что ледяные пауки в большой пещере были еще не самым худшим, что могло им повстречаться. Он сделал это вовремя, потому что из стены выдвинулась покрытая льдом каменная рука. Пальцы сжались там, где лишь секунду назад было плечо Герды. Кай обнажил меч, Герда взялась за огненный кинжал. Из стены медленно появлялось то, что, по видимости, раньше было статуей на алтаре. Человеческие черты в ней смешались с чертами ледяных пауков. Изморозь покрывала камень, а вместо лица была гладкая блестящая поверхность. «Герда, дай мне кинжал!» — попросила Агнес, отбрасывая посох. «Зачем?» — глаза Герды расширились, пальцы сильнее сжались на рукояти. «Доверься мне!» — попросила Агнес и тут же возмущенно воскликнула. «У нас нет времени! Быстрее!» Герда передала ей кинжал, и Агнес, ухватившись за него, исчезла. Какой-то отчаянный миг Кай подумал, что она их бросила, потому что чудовище вышло из стены и наступало на него и Герду. Агнес же пропала. Возможно, она переместилась за пределы пещеры и просто сбежала. Кай ударил мечом по руке оживленной статуи, но меч только зазвенел, встречаясь с обледеневшим камнем. В проходе стрекотали и скрипели морозные пауки, лапы первого уже показались в пещере. В последний момент Агнес появилась за спиной статуи и вонзила огненный кинжал ей в шею. Статуя замерла, нелепо взмахнула руками и разлетелась крошевым камней льда. Кинжал остался в руке Агнес. кай Бросил торопливый взгляд в проход и увидел, что пауки исчезли, будто их и не было. Неужели это все? Сложно было поверить, что бой окончен, и они победили. Сердце отчаянно колотилось, в ушах стучала кровь. «Кай, смотри, еще один кусок зеркала!» Герда потянула Кая за рукав, указывая на блестящий черный осколок среди каменного крошева. «Возьми его, возможно, этот тебе тоже пригодится!» заметила Агнес, затыкая за пояс кинжал. Кай наклонился над крошевым оставшимся от оживленной статуи, и поднял осколок черного зеркала. тут выглядел почти так же, как первый, хотя и был немного другой формы. Горячка боя понемногу утихла, и все трое полностью осознали, что они оказались в одной пещере с телом погибшей Айны. Ни Кай, ни Герда не хотели смотреть в ту сторону, в отличие от Агнес, которая снова присела рядом. «Ведьма убила сначала Ингрид, наслав на нее колдовскую болезнь, а теперь еще и Айну», — глухо проговорила ведунья. «Что она за чудовище?» Герда коснулась ее плеча, но Агнес отшатнулась словно от удара. «Это все так ужасно. Мы можем тебе помочь? Хоть чем-то?» — спросила Герда полным сочувствием голосом. Агнес выпрямилась и подняла взгляд. Смотрела она при этом на Кая. «Можете», — проговорила она таким тоном, что ее друзьям стало не по себе. «Если поможете мне покончить с ледяной ведьмой, поможете убить ее, чтобы она больше никому не причинила вреда». Кай поежился. Они не обсуждали, как именно собираются останавливать ведьму, и до этого мига он не позволял себе задумываться и даже произносить мысленно. Сейчас, когда Агнес вслух сказала «убить», это стало осязаемым. Не просто обтекаемое «помешай ей» или «победить ее», «остановить ее», а четкое и конкретное «убить». Еще ни разу в жизни за его девятнадцать лет Каю не приходилось никого убивать. И даже более того, не приходилось всерьез задумываться об этом. Пусть он и обучался в кадетском корпусе, где их учили пользоваться оружием на поражение, пусть и готовился стать офицером, то есть человеком, чья профессия — война, у него все равно никогда даже не мелькала мысль, что он может кого-то убить. Будущая служба в гвардии представлялась скорее чем-то декоративным, театральным, Красивая форма, эффектные появления на публике для сопровождения королевских особ, парады, восхищенные взгляды девушек. Возможно, дело было в том, что вот уже много лет их королевство жило со своими соседями мирно. Воин никто не ждал и не опасался. Так что даже сейчас, столкнувшись лицом к лицу с ледяной нечистью и побеждая ее, Кай не чувствовал, что убивает кого-то. Они ведь не люди». С ледяной ведьмой все было иначе, даже несмотря на то, что она тоже, как уверяли, не была человеком. Но Кай знал ее именно в этой ипостаси, помнил ее в облике женщины, молодой и красивой, несмотря на то, что она была холодной и жестокой. Раньше она не причиняла ему зла, более того, была по-своему ласкова с ним, и теперь от мысли об ее убийстве в душе Кая шевельнулась... Нечто темное и холодное. «Ну, так что скажете?» поторопила Агнес, и Кай вынужден был дать ей ответ. «У нас нет выбора», решительно произнес он. «Иначе ведьма никогда не оставит нас в покое». Они с Агнес посмотрели на Герду. По ее напряженному лицу Кай понял, она терзается еще более тяжкими сомнениями, чем он. Наконец Герда молча кивнула. «Значит, ледяная ведьма должна умереть», — подытожила Агнес. Больше никто из них ничего не сказал. Кай и Герда молча направились к выходу. Агнес задержалась, опустилась на одно колено рядом с телом Айны и положила ладонь на смершиеся мертвые волосы, которые уже понемногу начали оттаивать. Потом решительно поднялась на ноги, подхватила посох и в один миг догнала друзей. За пределами пещеры было тихо. В юго улеглась, просто медленно сыпался снег. И в пелене облаков виднелись прорехи, сквозь которые уже пытались пробиться осторожные лучики солнца. «Нужно спуститься в город», — нарушило молчание Агнес. «Найти кого-то, кто заберет и похоронит Айну. А потом настанет пора подумать о ледяной ведьме». Герда снова коснулась ее руки, и теперь Агнес не отшатнулась. А шагнула к подруге и, уткнувшись лицом в ее плечо, позволила Герде обнять себя. Кай пытался подобрать слова утешения, но его мысли словно превратились в острые ледяные колючки, готовые разорвать череп изнутри. Он отошел в сторону, схватился за голову и словно издали слышал обеспокоенные голоса Герды и Агнес. Перед глазами все поплыло, мир подернулся белесой дымкой. А потом вдруг все прекратилось так же резко, как началось. И только тогда Кай понял, что лежит на промерзшей земле. — Ты как? Жив? — спросила Агнес. Обе девушки уже были рядом и склонялись над ним. — Кай, что случилось? Ты ранен? — беспокоилась Герда. Кай поднял голову. Она больше не болела... Только по всему телу разлилась слабость, будто чье-то колдовство выпило из него все силы. «Я... я в порядке», — сказал Кай, медленно поднимаясь на ноги. «Честно». Герда протянула ему руку, но ухватиться за нее Кай не успел. Внезапно из ниоткуда налетел ветер и разметал их в разные стороны. В его вое Кай явственно уловил звон бубенцов. Тот самый, который он не слышал многие годы, но безошибочно узнал, словно лишь вчера ехал в санях, запряженных северными ветрами, принявшими форму лошадей. В санях ледяной ведьмы. Это были именно они. Ее сани, вылетевшие из снежной бури, сверкающие и изящные, как морозная изморозь на стеклах. Забреженные в них белоснежные кони с длинными, развивающимися гривами не ржали, как положено лошадям, а выли подобно непогоде. Сама ледяная ведьма держала поводье в руке, ее одежды, сшитые не из ткани или шерсти, а из полярной ночи и северного сияния, трепетали, подчиняясь лишь им самим ведомой магии. «Кай!» Почти инстинктивно схватился за меч. Краем глаза он заметил, как Агна сжала рукоять кинжала, засветившегося рыжим огнем. Не сговариваясь, они с не одновременно сделали шаг вперед и сдвинулись, чтобы Герда укрылась за их спинами. Они готовились дать ведьме бой, думая, что она опять явилась за Каем. Но в этом-то и крылась ошибка. Новый порыв ветра раскидал обоих в разные стороны. Легко, как пушинки, и подхватил отчаянно завопившую Герду. Кай и Агнес, тяжело плюхнувшись на землю, могли только наблюдать, как снежный вихрь несет Герду в сани. Когда друзья поспешно вскочили на ноги, девушка уже была за спиной ледяной ведьмы. «Кай!» — истошно кричала Герда. Она пыталась выпрыгнуть из саней, но ветер и снежный вихрь удержали ее, словно завернув в тяжелое одеяло, не позволили даже сдвинуться с места. «Герда!» Кай бросился к саням ведьмы, на ходу замахиваясь мечом, но прекрасно понимая, что это бессмысленно. Ледяная ведьма не стала тратить времени ни на злорадство, ни на объяснение. Она дернула по воде взмахнула кнутом, и кони ветры умчали сани во вьюгу. Еще несколько секунд голос Герды звучал над горами, но потом смолк. Вместе с ним исчезли следы бури. Вновь стало тихо, и даже как будто сделалось теплее. Обрывки туч расходились в небесах все дальше, открывая путь солнцу. Кай и Агнес молча смотрели друг на друга с одинаково растерянными выражениями лиц. Они потеряли герду всего за несколько мгновений, и это сразу после того, как с такой уверенностью и решительностью обсуждали убийство ледяной ведьмы. Стоило той появиться, как сразу стало ясно, они ничего не смогли сделать. Они бессильны перед ней.